Вместо лекарств. Михаил Филонов. «Целебная морковь». Морковь – частый гость на нашем столе. Свежая, вареная, тушеная, добавленная в первые и вторые блюда, в кондитерские изделия и витаминные напитки. Она не только вкусна, но и очень полезна. Мы едим ее и одновременно лечимся. В старину с помощью моркови лечили малокровие. Отсюда произошла поговорка «морковь прибавляет кровь». Особенно целебными считались корнеплоды, пролежавшие всю зиму в меду. Помню, как в детстве бабушка давала мне, анемичному ребенку, сливочное масло с морковным соком или с тертой морковью и медом. Лечебные свойства. Морковь издавна использовали как слабительное и противоглистное средство. На ее основе готовили мазь против различных воспалительных процессов на коже. Употребляли ее против астмы, водянки, и всех видов нервных расстройств. Исследования, проведенные в последние годы, подтвердили, что регулярное употребление моркови способствует снижению холестерина в крови, предотвращает развитие некоторых видов рака, укрепляет иммунную систему, улучшает зрение. Так, во времена Второй мировой войны, когда английским военно силам приходилось совершать ночные рейды на позиции гитлеровцев, пилотам каждый день давали морковь для улучшения зрения. Тогда же правительство Великобритании назначило на нее высокую цену, и фермеры ринулись выращивать полезный овощ с утроенным усердием. А военное министерство ввело обязательное морковное блюдо в ежедневный рацион и для других родов войск. Любопытно, что и сегодня английские пекари непременно впрыскивают в свежий батон порцию морковного сока, а чтобы обогащенный витаминами хлеб не переставал хрустеть, корочку просушивают горячим воздухом. В моркови много целлюлозы, клетчатки, фолиевой кислоты, калия, фосфора, но особенно витамина А. К тому же она низкокалорийна. Один корнеплод средних размеров, длиной 18 см и диаметром 2,5 см, содержит всего 50 калорий, зато витамина А в нем достаточно для удовлетворения суточной потребности. Еще 30 лет назад ученые открыли, что пектин – Растворимый вид целлюлозы понижает количество холестерина в крови. А совсем недавно американские медики Феффер и Хохлейт подтвердили эту информацию. Исследовав корнеплод на молекулярном уровне, они узнали, что целлюлоза моркови действует не хуже некоторых лекарств, помогающих печени выводить холестерин из крови. Последние опыты, проведенные доктором Андерсоном из Университета штата Кентукки, показали, что в одном грамме моркови содержится на 33% больше растворимой целлюлозы, чем в овсяных отрубях, наиболее рекомендуемом в США продукте против холестерина. Употребление всего двух морковок в день понижает его содержание в крови на 10-20%. Оранжевый пигмент Еще в 1875 году Знаменитый хирург Николай Иванович Пирогов писал, что тертая морковь – домашнее средство против рака. Именно в то время в ее корнеплодах было открыто химическое соединение, названное бета-каротином. Этот пигмент придает моркови оранжевый цвет. Чем выше его содержание, тем ярче окраска. Попав в организм, он превращается в витамин А. Опыты на животных обнаружили поразительное действие бета-каротина против различных видов рака. Из 20 подопытных животных только у одного не был подтвержден противораковый эффект бета-каротина. Несколько лет назад в ходе эксперимента в Университете штата Аризона группе курильщиков, имевших предраковое заболевание полости рта, лейкоплакию, давали ежедневно по 30 мг бета-каротина. У 75% испытуемых признаки этого заболевания, образование в виде белых пятен, исчезли. В другом исследовании было установлено, что ежедневный прием 30 мг бета-каротина больными раком толстой кишки приостанавливает развитие опухоли. Ученые выявили также, что многие из тех, кто регулярно ест пищу, богатую бета-каротином, в два раза реже болеют. До недавнего времени на бета-каротин смотрели только как на вещество, предотвращающее онкологические заболевания. Однако новые открытия доказывают, что это мощный антиоксидант, препятствующий образованию в человеческом организме свободных радикалов, разрушающих клетки. Именно свободные радикалы способствуют появлению многих опасных заболеваний. Кроме того, их избыток приводит к быстрому старению человеческого организма. К тому же теперь известно, что бета-каротин моркови активно помогает укреплению иммунитета. Поэтому современные врачи рекомендуют съедать по одной морковке ежедневно. Морковные гарниры способствуют усвоению белков мяса и рыбы лучше, нежели картофельные, хотя в самой моркови белков меньше, чем в картофеле. И все же в избытке морковные блюда и сырую морковь употреблять не следует. Подобное нерациональное питание иной раз приводило даже к отравлению. У меня сохранился номер американской газеты Time за 1968 год, где сообщается весьма любопытный факт о смерти Н. Брауна, 48 лет, из города Кройдена, основная причина которой – неумеренное употребление морковного сока. Он ежедневно выпивал от 3 до 5 литров сока и в результате отравился витамином А. В связи с этим немаловажно знать, что 1 вторая стакана морковного сока восполнит суточную потребность витамине А для взрослого человека и даже позволит сделать запас его в организме на случай чрезвычайной ситуации. Огородные заботы. На моей даче в Брянской области морковке отведено почетное место на грядках. Однако ежегодно приходится бороться с так называемой «морковной мухой». Личинки этого насекомого очень ловко проделывают свои ходы внутри корнеплодов. Я нашел простой способ борьбы с вредителем. Высевать семена надо пореже, чтобы не приходилось продергивать морковь, ведь мух привлекает именно запах поврежденных корешков. Если морковь все-таки необходимо прореживать, сразу после этого надо посыпать грядки золой и порыхлить землю. Хорошие результаты дают опрыскивание посевов моркови настоем луковой шелухи. Для этого 500 граммов шелухи заливают кипятком, сутки настаивают под плотно закрытой крышкой и процеживают. Повторную обработку необходимо провести в период вылета второго поколения мух в начале августа. Рядом с морковью рекомендуется сажать лук, чеснок, помидоры. Запахи этих культур Отпугивают вредителей. Очень распространен и другой вредитель — морковная листоблошка. Взрослая насекомая появляется рано весной и первое время живет хвой и сосны. С появлением всходов моркови листоблошка переселяется на них. Поэтому в первую очередь поражаются участки моркови, расположенные поблизости от сосновых лесов. Листоблошка высасывает соки преимущественно из молодых листьев моркови, что ведет к их сильному скручиванию и задержке роста а иногда и гибели растений. Для борьбы с этими насекомыми советую периодически раскладывать в междурядиях моркови свежую полынь. Морковки-рекордсмены Селекционеру Скотт из Новой Зеландии удалось вырастить морковь весом в 7 килограммов, а садоводу-любителю из Великобритании Айклифу длиной в 3 метра. В нашей стране достигнут рекорд более скромный, но для северных широт вполне внушительный. Жительница города Выкса Нижегородской области, Шорникова, вырастила на своем приусадебном участке морковь весом 2 килограмма 180 граммов. А голландские селекционеры вывели новый сорт моркови сферической формы диаметром 6 сантиметров. Такие корнеплоды наиболее удобны для механизированной уборки и дальнейшей переработки. По вкусу и цвету сферическая морковка ничем не отличается от обычной. Кулинарные изыски. Морковь с медом. Натереть на крупной терке две моркови средней величины, смешать с медом, одна столовая ложка, добавить сметану, одна столовая ложка. Витаминный десерт. Натереть две моркови средней величины на мелкой терке и добавить мед, одну столовую ложку, сироп шиповника, одну столовую ложку, лимонный сок, одну столовую ложку, толченые грецкие орехи, две столовые ложки. Морковь с творогом. Творог 300 граммов. Растереть с солью и с сахаром по вкусу. Добавить молоко 3 столовые ложки. Смешать с натертой на крупной терке морковью 4 небольших корнеплода. По желанию можно добавить также изюм, мед вместо сахара, толченые орехи. Салат из моркови с финиками и имбирем. Морковь 400 граммов. Натереть на крупной терке. Из фиников 100 граммов. Удалить косточки и разрезать на четыре части. Нарезать тонкими кружками лук-порей, один стебель. Для приправы. Смешать сок одного лимона и тертую цедру. Одну столовую ложку меда, щепотку молотого имбиря. Посолить, охладить. Промытые листья салата просушить и разложить в салатнице. Выложить на них смесь, сверху посыпать мелко нарезанной петрушкой. Пареная морковь с изюмом. Небольшие корнеплоды одинакового размера, 0,5 кг, очистить и уложить в глиняный горшочек. Добавить немного воды и, плотно накрыв крышкой, поставить в духовку на слабый огонь. Через три часа добавить изюм 100 граммов и тушить до готовности, около часа. На стол можно подавать горячий, но вкусна и холодная пареная морковь. Цимес. Блюдо традиционной еврейской кухни. Морковь. 8-10 штук мелко нарезать соломкой, кубиками или кружочками. Поместить в сотейник, немного посолить, 1 третью чайной ложки. Добавить 1 столовую ложку масла и немного воды и поставить на огонь. Когда вода закипит, огонь убавить и тушить под крышкой до мягкости. Изюм без косточек 1 стакан, перебрать, хорошо промыть, кислые яблоки 2 штуки, Очистить от кожуры, нарезать мелкими кубиками и добавить к моркови. Добавить 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки сливочного масла. Перемешать и подержать на огне еще минут 15. В сотейнике с морковью вся вода должна выпариться. Блюдо подавать в горячем виде. При желании можно полить сметаной. В традиционных рецептах морковь часто сочетается с медом, молочными продуктами, сладкими фруктами и жирами, растительными и животными. Такие ингредиенты придают ей более тонкий вкус. К тому же в присутствии жиров лучше усваивается витамин А, особенно если морковь прошла термическую обработку. Конец статьи.